Глава 14 Ненормальная империя и битва за Вену. Вестфальский мир 1648 года остро поставил вопрос о том, что же такое Священная Римская империя. Вслед за французским философом Жаном Боденом «Годы жизни с 1530 по 1596» Политическую власть в тот период начали понимать как неделимый суверенитет в пределах некой территории. Но в чем заключается суверенитет империи, оставалось неясным. Пытаясь разрешить эту загадку, один ученый, Иоганн Якоб Мозер, написал не менее 70 томов. Одни считали, что империя остается тем же, чем была всегда, иерархической пирамидой, на вершине которой восседает император, власть которого теоретически абсолютна Другим же империя представлялась конфедерацией равных субъектов под коллективным управлением императора и князей, суверенитет в которой разделен. Поколения правоведов ломали головы над феноменом Священной Римской империи. Была ли она монархией или аристократической олигархией, комплексом суверенных объектов или же в самом деле явлением неподдающимся категоризации, которое один влиятельный комментатор характеризовал как ненормальное и причудливое. Первый после Вестфальского мира Рейхстаг собрался в 1653 году в Регенсбурге. Юридические диспуты моментально вылились в споры о протоколе и придворном этикете. Герцог Вертембергский был убежден, что располагает таким же суверенитетом, как любой другой из князей империи, и потому въехал в Регенсбург в сопровождении трубачей и военного литаврщика, хотя прежде это было прерогативой корфюрстов. Император же Фердинанд III годы правления с 1637 по 1657 придерживался противоположного мнения, считая, что Священная Римская империя должна сохранять строго иерархическую систему самодержавной власти. Поэтому он отказывался воспринимать посланцев князей как королевских послов и считал оскорбительным, когда князья вели себя так, будто они ему ровня. Как недавно сформулировал один историк, началось соревнование двух церемониальных грамматик, монархической и аристократической, каждая из которых отражала свой взгляд на то, чем должна быть Священная Римская империя. политический Фердинанд мог бы сосредоточиться на Австрии и соседних с ней королевствах Венгрии и Чехии. Рост французского влияния в долине Рейна, где многие князья вступили в союз с Людовиком XIV, не способствовал имперским амбициям. Но Фердинанд решил иначе. Сценарий его прибытия в Регенсбург был тщательно продуман, чтобы подчеркнуть величие монарха. Он въехал в город через несколько триумфальных арок, восхваляющих его подвиги и свершения. Фердинанд был смысловым центром помпезных процессий и зрелищ, но умел планировать такие зрелища сам. Он построил в городе деревянный оперный театр и лично руководил демонстрацией магдабургских полушарий. Двух притертых друг к другу краями медных полусфер, из пространства между которыми был откачан воздух, так что их не могли разорвать даже две упряжи лошадей. Во время этой же сессии Рейхстага состоялись пышные церемонии коронации жены Фердинанда как императрицы и его сына Фердинанда IV как короля римлян, но оба торжества омрачили перебранки князей о том, кто из них знатнее. Младший Фердинанд умер в 1654 году, так и не став императором, но всегда упоминается с порядковым номером четвертой. Но не всего можно добиться церемониями и зрелищами. Как сформулировал один из самых ярких выразителей аристократической традиции, ритуал должен опираться на образы или подобие власти. Однако, если за ними не стоит реальная власть, это будут лишь бессмысленные символы и напускная спесь. Обращение символов власти в ее реальное наполнение. Именно этого смогли достичь Фердинанд III и его сын Леопольд I, годоправления с 1658 по 1705, сменивший отца на троне. За полвека после Вестфальского мира император вернул в ретирующее положение в Священной Римской империи, как бы князья не требовали равного и независимого от него суверенитета. Собственным тяжким трудом Фердинанд III превратил себя в политически необходимую фигуру защищая мелкие княжества Юго-Запада империи от более могущественных и выступая арбитром в спорах между фракциями Рейхстага. 18 месяцев креду он лично председательствовал на заседаниях Рейхстага 1653 года, отказываясь прерывать его работу даже во время обострений своей приведшей в итоге к смерти болезни желудка, хоть и выглядел не лучше покойника. На своей последней исповеди в апреле 1657 года он гордо заявлял, что проживет еще многие годы. Леопольд же преуспел на военном поприще. Он защитил Священную Римскую империю и истинную веру от турок и французов, хотя поначалу и не подавал особых надежд. Его готовили к духовному сану, но после смерти старшего брата Фердинанда ему пришлось в юном возрасте взвалить на себя груз управления империей. Субтильный и хрупкий на вид, Леопольд был нерешительным и безвольным человеком, который с трудом отличал деятельность от ее цели. Он вел дневник, куда маниакально заносил любые мелочи, от каждого отправленного письма до каждого проигранного в карты гроша. Как и отец, он был очень музыкален, и, несмотря на аномально выдающуюся вперед нижнюю губу, виртуозно играл на флейте. Многих правителей превозносили за их композиторский талант. Леопольд выделяется среди них тем, что его сочинения исполняются и поныне. Однако мягкость Леопольда не распространялась ни на протестантов, ни на евреев. Первых он преследовал, а вторых грабил. Его первая жена Маргарита Тереза, приходившаяся ему также племянницей, все годы совместной жизни она звала его дядюшкой. Это милая белокурая девчушка, изображенная на картине Веласкеса Менины. Воспитанная в Испании, она усвоила все предубеждения этой страны. Именно по ее наущению Леопольд изгнал всех евреев сначала из Вены, а затем в 1671 году из Нижней Австрии, присвоив себе все их имущество. Это едва не обрушило финансовое благополучие Священной Римской империи, поскольку ее казна зависела от займов, выдаваемых еврейскими банкирами. Леопольд не сумел извлечь урока из своей катастрофической ошибки. Даже разрешив нескольким богатейшим еврейским семьям вернуться в Вену, Спустя несколько лет он вновь принялся их грабить. В итоге ему приходилось подолгу жить на голландские и британские субсидии. Империи грозили два врага. Во-первых, Франция, оправившаяся после дворцовых интриг и гражданской войны, которыми был отмечен период фронды с 1648 по 1653 год, названный так в честь прощи. Фронт — оружие парижан, метавших камни в дома королевских министров. Людовик XIV вернулся к политике экспансии и старался подмять под себя города и княжества на левом берегу Рейна, дав повод для острот о том, что с чужими землями он ведет себя так же вольно, как с чужими женами. Людовик настойчиво преследовал свои цели, принуждая одних перенейских князей к подчинению угрозами и завлекая других крупными денежными вливаниями. Леопольд организовывал сопротивление Франции заключал союзы с иностранными монархами и убеждал Рейхстага ассигновать средства на борьбу с захватчиком. Таким образом, он, по его собственному выражению, стоял за Священную Римскую империю, свободу германской нации, интересы и благополучия всех ее членов. Помимо французов, империи угрожала Турция. Целый век после битвы при Лепанте, 1571 год, Османская империя теряла позиции. Историки часто опасаются использовать термин «упадок», но именно так описывали состояние турецкой державы государственные деятели и незаинтересованные наблюдатели в самом Стамбуле. Многие из них предлагали вернуться к прошлому, оздоровив центральную власть, покончив с коррупцией и возобновив завоевательную политику Сулеймана Великолепного. Воплощение этой программы взяла на себя новая династия османских первых министров или великих визирей века после 1656 года среди великих визирей преобладали представители рода капрулю которые занимали этот пост общим счетом 34 года. Их миссией стало преобразование пышной риторики, окружавшей султанскую власть. Император всего мира, тень Господа на земле и прочее в политическую реальность посредством войны против Габсбурга в Европе. По отношению к двойной военной угрозе советники Леопольда разделились на два лагеря. Одни считали, что война с Людовиком важнее, другие настаивали на кампании против турок, которые по-прежнему хозяйничали в центральной части Венгрии. На деле два театра военных действий были связаны между собой. Людовик XIV подпитывал деньгами мятежи против габзурской власти, разжигаемые из Трансильвании, которая долгое время оставалась вассалом султана. А пока имперская армия была занята на востоке, французы наседали на Габсбургов на западе, как на Рейне, так и в других точках, захватив в 1674 году подвластные испанской линии династии графства Бургундио, Франш-Канте и шароле В критический момент Леопольду пришлось остановить кампанию против турок и перебросить ресурсы с востока на запад, не только для защиты рейнских земель, но и для укрепления испанских границ на случай схватки за испанский трон. В 1660-е все, казалось, шло к тому, что Трансильвания перейдет в полное подчинение Турции. Изгнав непокорного трансильванского князя, султан заменил его своей марионеткой и ввел в княжество вооруженный контингент, что спровоцировало войну. Политическое влияние императора Священной Римской империи было таково, что Леопольд, выступив в поход против Османской империи, получил поддержку не только имперского рейхстага, что дало ему 20 тысяч солдат, но и нескольких крупнейших князей империи с их армиями. Однако из-за опасений, что Людовик XIV вот-вот вторгнется в Испанию, Леопольд после победы над турками при венгерском сен гот 1664 год не сумел развить успех. Спустя всего несколько недель он подписал с Турцией «Варшавский мир, восстановивший территориальный статус-кво». Несколько влиятельных венгерских аристократов, недовольных условиями мира, составили заговор, намереваясь свергнуть Леопольда с помощью Людовика и султана. Заговор магнатов полностью провалился. Организаторы были не способны соблюдать секретность. Они открыто принимали послов и распространяли пропагандистские листовки. Один из них доверил изобличающую заговорщика в переписку любовнику собственной жены. Кроме того, об их обращении к султану тут же сообщил Леопольду «османский драгоман», Должность где-то между официальным переводчиком и министром иностранных дел, получившей образование в Вене. Весной 1670 года, после нескольких предупреждений, которые не были услышаны, Леопольд послал в Венгрию войска. Главных заговорщиков схватили и отправили на эшафот, а их замки заняли имперские солдаты. Безжалостное следствие выявило еще 2000 подозреваемых. Многих из них судили особые суды которые прямо во время процесса фабриковали законы и автоматически приравнивали протестантизм к государственной измене. Леопольд задумал повторить в Венгрии то, что его дед Фердинанд II учинил в Чехии. Советники поддержали его в этом намерении. «Ваше императорское величество покорили Венгрию силою оружия, значит, можете поставить любое угодное вам правительство». Победитель турок Раймонда Монтекуколи, командовавший войском Леопольда при Сен-Гатхарде, Высказывался Реща. Венгеры, по его словам, это хищные звери, которые выползают из нор, чтобы грабить и рушить. Они уважают только железные розги. Леопольд последовал этим советам, назначив в Венгрии правительство под руководством великого магистра Тевтонского ордена Иоганна Ампрингена, который должен был восстановить в стране порядок. По рекомендации главным образом монте не видевшего особой разницы между протестантами и мятежниками, Леопольд также поставил перед новым правительством задачу вернуть страну в лоно католической веры. Церемония приведения правительства Ампрингена к присяге в 1672 году сопровождалась такими возлияниями, что его немецкие члены, кажется, так и не смогли от них оправиться. Венгерская же часть правительства, возглавляемая архиепископом Селепчене, примасом Венгрии, рьяно взялась за религиозные чистки. По ее инициативе из городов изгоняли магистратов протестантского вероисповедания, закрывали протестантские храмы и отнимали здания школ. Но самое главное, в Венгрии запретили проповедь протестантизма. А поскольку кальвинистское и лютеранское духовенство игнорировало этот запрет, в 1674 году правительство распорядилось схватить несколько сотен проповедников. На следующий год 40 из них были приговорены к рабству на галярах и отправлены на неаполитанские верфи. Рвение архиепископа Селепчини оказалось Леопульду как нельзя более не кстати. По всей протестантской Европе печатались гневные памфлеты и прокламации о страданиях проповедников на пути в Неаполь. Начался сбор пожертвований на выкуп осужденных. При этом Леопульт нуждался в поддержке протестантов Соединенных Провинций, Саксонии и Бранденбурга, в войне с Францией, разразившейся в 1672 году. Советники увещевали Леопольда как можно скорее положить конец этой дипломатической катастрофе, но тот, как обычно, медлил и распорядился освободить заключенных лишь в марте 1676 года, когда несколько из них уже умерли от тягот своего положения. В следующем месяце выжившие протестанты прибыли в Неаполь, где их доставили к испанскому наместнику который тут же передал освобожденных под защиту голландской флотилии. Однако при Леопольда эта история уже ударила, и теперь в протестантской Европе его клеймили как чинителя злодейств много худших и более возмутительных, чем самые суровые казни, творимые Диоклетианом. Диоклетиан, римский император III века, прославился жестокими гонениями на христиан. После драматических злоключений осужденных пасторов Леопольд в 1681 году распустил правительство Ампрингена и вернулся в Венгрии к политике веротерпимости. Впрочем, к этому времени в гонениях уже не было нужды. Энтузиазм венгерского католического духовенства вызвал в обществе столь крупные сдвиги, что большая часть знати вовсе отреклась от протестантизма. Золоченое великолепие восстановленных католических храмов, многие из которых в этот период перестроили в стиле барокко, а также просвещение масс посредством мистерий, торжественных процессий и проповедей на разговорном языке, очень помогли в деле рекатализации сельской местности. Примечательно, что самый знаменитый из сосланных на галеры проповедников, Ференц Фориш Отракачи, впоследствии сам перешел в католичество и покинул свое убежище в Оксфорде, чтобы стать преподавателем католического университета в венгерской трнаве На промахах Леопольда строили свою успешную политику турки-османы. В турецкой части Венгрии у будайского паши находили приют религиозные диссиденты, совершившие оттуда все более дерзкие набеги на позиции габсбургов Куруцы, крестоносцы, куруцок, как они себя называли, прибегали к зверским методам и практиковали казнь на колу, чтобы запугивать население. Их отряды пополнялись казаками, набранными в степях Северного Причерноморья, и турецкими ополченцами, а командование укреплялось французскими офицерами, командированными Людовиком XIV. Сохранилось донесение из занятого турками города в Центральной Венгрии, датированное 2 января 1678 года. Крестоносцы и французы пришли в Кечкемет, всего числом 1180 человек. Заставили многих горожан вступить в их войско, «Выпили без меры вина и натворили множество бед». В том же донесении упоминается проход через город турецких войск, отправленных в набег на Священную Римскую империю. Несмотря на немвегинские мирные договоры 1678-1679 годы, завершившие развязанную Людовиком XIV в 1672 году войну на Западе, французские войска не прекратили продвижение Крейну и в 1681 году захватили Страсбург. Однако к этому моменту турецкая угроза на востоке была куда серьезнее. Новый визирь из дома Кюпрулю, Кара Мустафа, не только отверг предложение Леопольда продлить Варшавский мирный договор, но и пожаловал лихому предводителю куротцев Имрия Текеле титул короля Венгрии. В Буде Паша короновал Текеле венцом, привезенным их султанской сокровищницы в Стамбуле. Коронацию посетил трансильванский князь Михай I Апофи, который пообещал привести свое войско на подмогу туркам и куруцам в их борьбе против габсбургов. К концу 1682 года куруцы захватили большую часть Северной Венгрии, ныне Словакия, и совершали набеги на Силезию и Моравию. В ответ Леопольд с Папой Римским собрали Священный Союз, который привел на сторону Священной Римской империи Баварию и протестантскую Саксонию, а также отдал в руки Леопольда солидную часть церковного достояния. Треть церковной собственности в австрийских землях продали, чтобы финансировать поход союзников. А главное, Леопольд добился расположения польского короля Яна III Собеского. Это его казаки прежде воевали за крестоносцев польской 40-тысячной армии предстояло сыграть ключевую роль в последующих событиях. Рейхстаг Священной Римской империи проголосовал за то, чтобы собрать для Леопольда 60 тысяч воинов. Но определять, сколько солдат выставит каждая территория, было решено оставить самим князьям. Опасение рассердить Людовика XIV и соблазны его денежных выплат привели к тому, что курфюрсты Пфальца и Бранденбурга, а с ними архиепископы Майнца и Кёльна, компании не присоединились. В начале апреля 1683 года османская армия выдвинулась из места сбора в Эдерне к западу от Стамбула. Ее продвижение к Белграду наблюдали дипломаты Леопольда, потрясенно описывавшие ряды запряженных быками повозок, тысячи вооруженных тяжелыми мушкетами, пехотинцев в красных мундирах, обоз — с 16 тысячами скота, леопардами и соколами, а также отряд явнухов. Войско шло мимо наблюдателей целое утро. В начале июня армия султана приблизилась к границе с Габсбургской частью Венгрии. К этому моменту с подошедшими подкреплениями она насчитывала более 100 тысяч бойцов. Силами империи командовал Карл Лотаринский. Опытный полководец, сражавшийся вместе с монте в сент Однако для защиты Венгрии у него недоставало солдат, и к тому же совсем не было карт местности. К июлю он отступал по всему фронту. Чтобы не попасть в окружение, он отвел большую часть своего войска на запад от Вены, к Линцу, где стал ждать подмоги. Леопольд тем временем укрылся в Пассау, поскольку даже в Линце уже было слишком опасно. Единственной защитой Вены таким образом остался ее гарнизон. Не встречая на своем пути сопротивления, турецкая армия в июле 1683 года осадила Вену, полностью окружив ее. Падение города казалось неизбежным. Защитники десятикратно уступали осаждавшим в числе, а стены и бастионы давно обветшали. Казалось, великий визирь Кара-Мустафа Лично сопровождавший армию, вот-вот получит в свои руки золотое яблоко, как город, носивший в турецком языке это имя, так и золотой шар, спрятанный по турецкой легенде в соборе святого Стефана до той поры, пока колокольня собора не превратится в минарет. Осада продолжалась два месяца, и главные ее события разворачивались в лабиринте траншей, вырытых обеими сторонами у стен города а также под землей, где отряды саперов неустанно рыли минные подкопы и контрподкопы. Голод и дизентерия косили защитников города и не успевших бежать обывателей. Скоро в Вене почти не осталось кошек и ослов. В первые дни сентября взрывы турецких мин проделали в городской стене несколько брешей, которые невозможно было заделать. Понимая, что конец близок, осажденные начали подавать сигнал бедствия ракетами с крыши собора Святого Стефана. В ночь с 7 на 8 сентября они увидели ответные вспышки в районе горы каленберг что на венской стороне Дуная. Карл Лотаринский в своем неизменном напудренном парике и в ботфортах с отворотами возвращался в Вену, но теперь он вел с собой армии Саксонии, Баварии и Польши. Гордость короля Яна Сабескова не позволила бы ему принять чье бы то ни было командование. Так что это под его началом, 12 сентября 1683 года, союзное войско разгромило турок у подножия горы Каленберг. Путь советского из Варшавы был непрост. У него тоже не было карт. Более того, он даже отдаленно не представлял местность, где будет воевать. «Какие там горы? Есть ли открытые места? Какие там реки и как через них переправляться?» — спрашивал он в одном из писем карло Лотарингскому. Но когда к вечеру в битве так и не наметилось перелома, Именно Собецкий возглавил самую массовую, как считается теперь, кавалерийскую атаку в истории. Во главе 18 тысяч всадников скакали польские гусары, на чьих доспехах были закреплены сделанные из орлиных и страусиных перьев крылья, завывавшие на ветру. Теперь настала очередь турок пережить унижение невольничьего рынка. Пленных солдат и женщин из турецкого обоза продали в Вене с аукционы. Османская империя хоть и сохранила мощную военную машину, так и не оправилась от поражения под Веной. И уж точно не оправился от него визирь, кара Мустафа, задушенный за это поражение по приказу султана. Спустя три года войска Леопольда захватили Буду и в союзе с армиями Саксонии, Бранденбурга, Ганновера, Баварии и Швеции освободили большую часть Венгрии. Затем полки Габсбурга вдвинулись на юг, на Балканы и даже ненадолго взяли город Скопья, нынешнюю столицу Северной Македонии, отстоящей всего на 200 километров от побережья Эгейского моря. Однако война на Западе вновь заставила Леопольда отвести войска, оставив все захваченные территории южнее Белграда. Тем не менее, после недолгого сопротивления и в обмен на гарантии свободы совести перед Леопольдом капитулировала Трансильвания. Но она не была присоединена к Венгрии, а осталась, как и была, отдельной страной со своим правительством, которое назначал император и особой канцелярией, ведавшей ее делами из Вены. Имри Тёкели, чьи отряды в кампанию 1683 года сражались на стороне турок, безуспешно пытался противостоять захвату Трансильвании Габсбургами и остался союзником султана до своей одинокой смерти на побережье Мраморного моря близ Стамбула. 1705 год. Воспользовавшись победой над султаном, Леопольд вынудил присмиревшее венгерское государственное собрание признать Гавсбургов наследственными монархами Венгрии. Вместе с тем Венгрия сохранила свое обычное право. То есть решения и законы, принимаемые государственным собранием, не имели обязательной силы, пока не подтверждались судебной практикой. Это не умаляет победы Леопольда, которому при освобождении Венгрии удалось заручиться поддержкой князей и рейхстага Священной Римской империи, казалось бы, в своей частной династической войне. Протестантские князья, например, курфюрст Бранденбурга, прежде опасавшиеся, что Леопольд намерен из-под вернуть империю в католичество, заняли сторону императора. Так поступил и правитель Баварии, несмотря на традиционное соперничество его семьи с Габсбургами. Имперский рейхстаг выделял средства и организовывал вербовку войск в помощь Леопольду, а с 1663 года заседал непрерывно и потому мог принимать решения быстрее. С этих позиций Леопольд начал новый тур противостояния с Францией. В 1688 году Людовик XIV, воспользовавшись продвижением Леопольда на Балканах, вторг рейнские земли империи и скоро захватил почти весь Пфальц. Леопольд и штат Гальтер Республики Соединенных Провинций Вильгельм Аранский, ставший в тот же год английским королем Вильгельмом III, собрали коалицию, которая вскоре объединила большинство князей Священной Римской империи, а также правителей Савои и Испании. Как и в Тридцатилетнюю войну, военные действия охватили заморские владения испанских Габсбургов. Французские корабли нападали на испанские колонии в Карибском море и на суда с ценными грузами. В 1697 году Рейсвейкский договор установил между враждующими сторонами перемирие, но не мир. После смерти в 1700 году испанского монарха Карла II, не оставившего наследников по мужской линии, война разгорелась заново. Леопольд и Людовик сражались за владение Карла, а прочие европейские державы в ужасе думали о том, что французский король может заполучить Испанию и ее заморские территории. В войне за испанское наследство с 1701 по 1714 год Людовику xiv удалось склонить на свою сторону Баварию и разжечь мятеж в Трансильвании, который вскоре охватил и Венгрию. Леопольд, между тем, возобновил союз с Британией и Голландией. В 1704 году британский полководец Герцог Мальборе и глава Имперского военного совета Евгений Савойский в битве при Блинтхайме, что на Дунае, нанесли франко-баварскому альянсу решающее поражение. Это сражение чаще называют на английский манер «бленхеймским» и обычно причисляют к победам британского оружия. На самом деле, армия, которую вел герцог Мальборо, вовсе не была пунцовой гусеницей, облаченных в красные мундиры британских солдат, которая, по выражению Уинстона Черчилля, проползла к победе через весь европейский континент. Британскую форму носили лишь 9 тысяч бойцов 40 войска. Как и в случае Евгения Савойского, основу армии герцога Мальборо составляли полки набранные либо в Голландии, либо в княжествах Священной Римской империи. Бленхейм стал триумфом и для Леопольда. Он вновь продемонстрировал, что император все же способен вести за собой и оказывать дипломатическими или военными средствами то влияние, которое придает смысл его титулу. Военные подвиги Леопольда воспевались в пьесах и гравюрах. Одержав верх над турками, он уже превратился в австрийского Геракла, сокрушившего азиатские орды. Теперь же Леопольда, вставшего на пути Людовика, изображали либо германским Ахиллом, либо Одиссеем, чья Пенелопа — сама Священная Римская империя. Все эти образы, однако, отражали более глубинные сдвиги. Вне зависимости от казуистики юристов и столкновений церемониальных грамматик, император из рода Габсбургов снова был первым лицом Священной Римской империи. Благодаря собственному упорству и умениям своих генералов, Леопольд восстановил ту связь между династией и императорской короной, которая и позволяла Габсбургам претендовать на величие.